Малороссия. Глава первая. Казаки. Малороссия — это та самая страна, где из цветов плетет венок Маруся, и о старине поет седой Грицко. Марусии никаким партиям не принадлежали, а Грицки делились на две партии: одна давала себя грабить панам и члены ее назывались крестьянами, другая партия сама грабила панов и назывались ее члены казаками. Казаки были также разные. Одни жили на берегах Днепра, воевали с татарами и с проезжими на большой дороге, били всякого, кто подвернулся под руку, и водку называли горилкой. Сами же назывались запорожцами. Другие казаки жили на берегах Дона, воевали с татарами, били, кого Бог послал, и водку называли Горелкой. Назывались они Донцами. Третьи жили на Урале, воевали с татарами и с обозами купцов, били, кого могли одолеть, и водку называли Вином. Эти назывались Уральскими казаками. Несмотря на столь выпуклые противоречия в программах казачества Запорожского, Донского и Уральского, все они сходились в одном и главном пункте — в горячей любви к тому, что запорожцы называют горилкой, донцы — горелкой, а уральцы — вином. Управляли казаками атаманы, которые выбирались самими же казаками и обыкновенно менялись по два раза в день. Наибольшую известность в истории заслужили запорожцы. Эти свободолюбивые воины были вооружены прекрасными пиками и саблями и были в постоянной зависимости то от польского, то от русских воевод. Своими лихими набегами и попойками казаки наводили ужас на соседние государства. В союзе с татарами они часто причиняли много бед Польше, а в союзе с поляками часто здорово лупили татар. Хорошо, привольно жилось свободным, как ветер казакам, Наконец им надоело польская иго, и они решили сбросить его какой бы то ни было ценой.